Старик пил большими глотками, проливая медовуху, которая стекала по усам и бороде. Но закусывал аккуратно, блестяще владея изящными столовыми приборами. Русинов же есть еще не мог, а лишь двигал вилкой кусочек хлеба в своей тарелке. Он подождал, пока пчеловод доест ветчину и снова возьмется за графин. — Недавно здесь разбился вертолет. «Минуту», — Минуту прервал старик. — На тризне можно говорить только мне. Я знаю, в этом вертолете был твой друг, Иван Сергеевич Афанасьев. Он, как и все, был изгоем, но по духу и мужеству удостоился чести Гоя. — Он жив, не волнуйся, но где сейчас, не знаю. После этих слов чопорность и безапелляционная строгость старика начали нравиться Русинову. Он уже стал поджидать, когда Петр Григорьевич окончательно расслабится, закончив ритуальность на этом тризном пире и вновь явится привычным говорливым старичком, этаким лешим балагуром. Однако он встал из-за стола и, скрестив руки на груди, медленно прошелся по комнате заставленные резными столбами, как лесом. «Иван Сергеевич работал по нашей программе», заявил вдруг Петр Григорьевич. «Удачно вписался в вашу систему, надежно блокировал противника. Мы ждали результатов, и вот начались большие потери. Гибель строги. Вещь хоть и горькая, но, безусловно, и восполнимая. Он был рядовым солдатом ближнего боя и умер достойно. Ура павшим! Меня насторожила неожиданная смерть Зельвы. Вот наша великая утрата. Второй раз уже изгои точно попадают в цель. Мы потеряли род Ганди. Теперь реальная угроза роду Зельвы. В этом сбитом вертолете оказался Джонаван Фрич, на первый взгляд обыкновенный Кощей, магистр. Но теперь я установил, что гибель Зелва связана с исчезновением магистра. Они всегда бьют наугад, вслепую. Здесь же Зелва оказался заложником. Думаю, случайным, хотя... Посмотри, что они пишут в газетах. Петр Григорьевич подал Русинову несколько газет и налил медовухи не в фужеры, а в огромные стаканы для коктейля. В небольшой заметке среди прочей незначительной информации сообщалось, что 30 июля композитор Зелва дает концерт на собственной вилле близ венгерской столицы. Своё оригинальное сочинение – Он исполнит на струнных инструментах, включая гавайскую гитару. Это странное сообщение, о чего-то перепечатали шесть московских газет самого разного толка и направления. — Ничего не понимаю, — признался Русинов. — Я далек от музыки. — Музыка здесь ни при чем, — заявил пчеловод. — Нет такого композитора ни в Венгрии, ни на Гавайях. И виллы близ столицы нет. Прошу заметить, ни одна зарубежная газета не опубликовала этой информации. Зато есть другая. Он бросил через стол газету на арабском языке с карандашной пометкой возле короткого столбца. Читай. — Не владею. — Русинов вернул газету. — Тогда послушай. Старик надел очки. 30 июля, поздним вечером, полиция Эль-Харга, города на юге Египта, в мусорном баке обнаружила труп гражданина Ливии Карамчанда Зелвы, задушенного с помощью нейлоновой гитарной струны. Полиция считает... Он вдруг откинул газету. Что считает полиция полный абсурд. Зелву убили сразу же после исчезновения Джона Вана Фрича. Правда, вместе с ним, точно таким же способом, погибло еще шесть человек в разных частях света. Эти семеро не имели никакого отношения к делу. Изгои били по площадям. В кабинете магистра найден любопытный прибор, подключенный к радиотелефону. Каждые восемь часов он прикладывал руку к табло с индикатором, и в эфире не было никакой тревоги. И когда Фрич не вернулся в офис, через 16 часов его радиотелефон автоматически связался с абонентом в Будапеште и три минуты передавал звучание гавайской гитары. А на утро газеты вышли с рекламой концерта композитора Зелы. Мы только что пережили гибель дочери и внука Мухандаса Ганди. Только что заделали эту брешь. А тут новые пробоины. Теперь они ждут наших ответных действий и, возможно, избирают новых заложников. Где гарантия от случайности?